Глава 15. Мои путешествия и возвращение. После смерти жены меня словно окутал бесконечный мрак. Я не надеялся найти душевный покой до конца жизни. Находиться в доме, в котором был так счастлив здоровый, я не мог, поэтому решил уехать из Англии. Перед отъездом нас навестил Тредлс. Он сообщил, как Юрая Хип вернул украденные деньги и привел в прежнее законопослушное состояние дела мистера Уикфилда. Тредлс сказал. Мы с мистером Диком держали Юраев в заперти, просматривая в это время все пачки с документами и записями. Пока не разобрались во всех его трюках и подлогах, мы привели документы в нормальное состояние. Если мистер Уикфилд пожелает сейчас удалиться от дела, он без особого беспокойства сможет уплатить все свои долги». — Я так рада, — сказала Агнес, — что мы больше не будем никому должны. — Но, — добавил Тредлс, — боюсь, у вас с отцом останется совсем мало денег. — Я буду зарабатывать, — воскликнула Агнес радостно. — Я открою школу. Уверена, из меня получится хорошая учительница. — Счастлив сообщить, — продолжил Тредлс, — что состояние мистера Уикфилда значительно улучшилось. Он даже помог нам прояснить некоторые вопросы, на которые без него было бы сложно ответить, если... Не невозможно Теперь, мистер Ротвуд Поговорим о ваших Деньгах Хорошо, сэр Вздохнула тетя Если они пропали Я это переживу Если нет, буду рада получить их обратно Тредлс счастливо улыбнулся Вы получите их обратно Сказал он Все до, до пенни Можете себе представить, с какой радостью мы это услышали «А как же Юра, спросила тетя, где он теперь?» «Не знаю», — ответил Тредлс. «Он уехал одним из дилижансов -ди -ди в Лондон. Это все, что я могу сказать». «Будем надеяться», — тихо сказала Агнес, «что он усвоил урок и больше никому не причинит зла». Я был рад, что Агнес и ее отец избавились от подлости Юрая Хипа. Попрощавшись со своими друзьями, я отправился в свое одинокое путешествие. В последующие месяцы я время от времени испытывал такую сердечную тоску, что думал о скорой смерти. Иногда, когда приходили мысли о том, что лучше умереть дома, я поворачивал назад. В другие разы продолжал ехать вперед, от города к городу, в поисках «сам не знаю чего», пытаясь забыть «сам не знаю что». Мне как будто постоянно снился мрачный кошмар, от которого я никак не мог пробудиться. Я въехал в Швейцарию, и однажды на закате оказался в красивой долине. Там было так тихо и спокойно, что я лег на траву и стал смотреть на высокие горы, освещенные вечерним солнцем. Незадолго до этого я получил письмо от Агнес, но еще его не читал. Я открыл его и прочел. Она была счастлива, занята работой и получала то, на что надеялась. Вот и все, что она о себе сообщила. Остальное касалось меня. Агнес не давала мне советов, лишь выразила надежду, что мне удастся забыть свое горе. Я положил письмо в карман, затем сел и задумался о себе. Золотистое солнце над вершинами гор становилось все более тусклым и, наконец, совсем исчезло из вида. Я думал о том, что глупо позволять печали управлять моей жизнью и решил, что должен ее одолеть». Я провел в той долине долгое время и снова начал писать. Написал роман и отослал его Тредлсу в Лондон. Он договорился о его публикации. Благодаря этой книге я стал знаменитым писателем. Я еще три года жил за границей в Швейцарии и писал романы. Постепенно я стал забывать о своем горе, помнил лишь красоту и очарование покинувшей меня жены».